Глава тридцать шестая. Аэрокар двойки был припаркован с обратной стороны дома, к которому Денис подъехал несколько часов назад. Обтекаемая спортивная модель угольно-черного цвета. Следовало ожидать чего-то подобного, не станет же уважаемый человек колесить по городу на скутере? Другой класс. Сейчас едем в агентство, сказал функционер. Потом в банк. А что с моим скутером? Отгонят на стоянку. Распоряжение отдано. Кто б сомневался? Похоже, Джорджтаун был опорным пунктом технокомитета. Здесь контролировалось абсолютно все, от причальных матчей на горе до сервис-центров и банков. Любые распоряжения выполнялись по щелчку. Странно, что для своих темных дел азиаты выбрали именно эту часть Атлантики. Впрочем, судить о мотивах Конфедерации еще рано. Едва они устроились в салоне, отгородившись непробиваемым стеклом от мира, двойка подняла аэрокар в воздух. Вертикальный взлет, никакого разгона и прочего детского лепета. «Это недалеко», — сообщил функционер, откинувшись в кресле. «Но лететь будем быстро, а я рассчитывал справиться раньше». Денис изумленно смотрел на двойку. «А управлять этой штукой вы не собираетесь?» Аэрокар развернулся над крышей дома Петровых и набирая высоту, помчался к возвышающимся на горизонте домам. Спутник Дениса сидел, сложив руки на груди, и улыбался. Я управляю. Других пояснений не требовалось. Зачем нужен штурвал, сенсоры, рычаги или рулевое колесо? Это прошлый век. Интерфейс в твоей голове. Пользуйся передовыми технологиями. Даже Кротов еще не дорос до этого уровня. Хорошо, что Денис успел пристегнуться. Городской лабиринт рванулся навстречу с бешеной скоростью. Ландшафт смазался от движения, но инерцию что-то погасило, перегрузки почти не ощущалось. Нас ждут. Я связался с местным представителем. Денис молча кивнул. Позади остались часы летных испытаний и тестирования мясника на полигоне. Машина висела в аэродинамической трубе, перемещалась по земле и бетону, погружалась в бассейн, вырытый позади четвертого ангара. Тестировались мысленные команды, новые вооружения и конфигурации. Полученные от комитета навыки проходили апробацию. Денис понимал, что многое надо испытывать в бою, а часть апгрейдов продолжала загружаться в оболочку. Витя следил за всеми действиями оператора и вносил корректировки с портативной консоли. Малейшие сбои в синхронизации тотчас устранялись. Нервная система Дениса была перегружена, так что приходилось ее стимулировать встроенными утилитами. Слишком много информации. Цифровые массивы перебрасывались между разумом оператора и оболочкой мясника с бешеной скоростью. Попутно оптимизировалась пропускная способность беспроводного канала связи. Время от времени Денису подносили тонизирующие коктейли и вкалывали какую-то дрянь инъектором. А потом весь этот кошмар прекратился. И вот они летят в представительство барона Самди. Даже не верится. Усталость и апатия отступают, силы медленно возвращаются. Что он должен чувствовать в этой ситуации? Гнев, ярость? Желание высказать пару ласковых людям, отрезавшим его семью от родного мира? Нет. Желание сделать все правильно, не оступиться, потому что второго шанса не будет. Кто меня будет ждать? – спросил Денис. Функционер ответил не сразу. Егор. Оператор кивнул. Молодой парень в шортах и гавайской рубахе. Не менеджер, конечно, мелкая сошка, которую бросают в бой, чтобы заболтать клиента и коктейль сварганит и шутку во время вернет. Надежда и опора. Он же ничего не решает, сказал Денис. Правда, Егор управляется этими порталами барона Самдив нашей реальности. Мужик, с которым ты подписывал договор, у него на побегушках. Именно Егоры принимаются серьезные решения. Мне стоило больших трудов выдернуть его из плотного инспекционного графика. Денис потрясенно молчал. Первые впечатления, Матих. Одежка и ум, да? Странно, что этот великий и могучий Егор выкроил время для такого ничтожного Винтика в системе, как Денис. Что ж, лишнее доказательство тому, что путешествие на пустырь было далеко не случайным. Аэрокар уже скользил над городскими кварталами, сбрасив скорость и строившись в незримые воздушные коридоры. Денис вдруг обнаружил, что над Джордштауном парит множество похожих машин. «Интересно, насколько высок процент горожан, связанных в той или иной мере с технокомитетом?» От мачты на Кроссхилл отчаял дирижабль. Массивная туша медленно уплывала в закат, окрашиваясь всеми оттенками багрянца. Величественное зрелище. Снижение. Денис понял, что аэрокар теряет высоту и выглянул в окно. Машина садилась на крышу тридцатиэтажного комплекса, напоминавшего вавилонский зиккурат. Уступы террас и балконов, пальмы и вечнозеленые туи в кадках. Добрую треть крыши занимал бассейн с прозрачными стенками, из тех, где ты купаешься и думаешь, что вода стекает в пропасть. Все смежное пространство было отведено под бары, места для солнечных ванн, шезлонги с полобнаженными телами коричневыми от загара. Кое-где раскрыты зонтики с изображением гребня волны. В бассейне и по периметру барной стойки уже загорелась неоновая подсветка. А вот посадочную площадку проектировщики Кондо вынесли на противоположную сторону крыши, частично выдвинув пустоту. Этакий карниз, нависающий над ступенчатыми ярусами дорогущих апартаментов. Функционер заложил вираж, облетая бар с бассейном по широкой дуге. Никто даже не обратил внимания на непрошенных гостей. Надо полагать, система аэрокара уже получила разрешение на посадку. Размеченный флюоресцирующий краской пятачок был под завязку напичкан аэромобилями. Парковочный сектор, отведенный для двойки, выделился красными линиями. В воздухе вспыхнул трехмерный указатель, стрелка, направленная в центр квадрата. Машина зависла над парковочным сектором, а затем плавно опустилась на крышу. Идеальную точность, отметил про себя Денис. Интересно, двойка сам пилотирует или успел активировать встроенный навигатор. Тонированные стекла салона бесшумно разомкнулись, втянувшись в корпус. На Дениса обрушилось темнеющее тропическое небо. Выходим, скомандовал двойка. По крыше гулял теплый ветер. Их предсказуемо никто не встречал. Еще бы. Люди, прокладывающие тоннели между мирами, заняты поиском глупого пушечного мяса. Отвлекаться нельзя. Вон туда. Функционер указал на заглушку одного из трех прямоугольных люков, ведущих на крышу. Поторапливайся, нас ждут. Над городом мелькнула черная точка. Мясник. Денис не стал отправлять машину на базовый модуль. Вместо этого был дан приказ следить за оператором и защищать его в случае необходимости. Агрессия со стороны Егора и его подручных вряд ли последует, но Денис перестал уверять людям от слова совсем. Если двойка и заметил слежку со стороны переделанного механизма, то виду не подал. За заглушкой открылся провал с каменными ступеньками, через равные промежутки в стенах светодиодные панели. Двойка взял на себя обязанности проводника. Денис старался не отставать. Это было нелегко. Функционер двигался быстро и явно пребывал в отменной физической форме. Ступени вывели их в просторный вестибюль. Справа выступили двери лифтовых кабин и проем лестничной площадки. Слева кожаный угловой диванчик. Под ноги услужливо легла серая ковровая дорожка, протянувшаяся к торцу здания и громадному панорамному окну. За окном виднелась изогнутая чаша бухты. Не отставай, бросил через плечо двойка. Они остановились перед дверями ближайшей лифтовой кабины. Функционер нажал на кнопку вызова и сложил руки за спиной. Денис встал рядом. Оба не проронили ни слова. В крохотном окошечке одна за другой менялись цифры. Стрелка указывала на движение кабины вверх. Вот что. Внезапно заговорил двойка, убедившись, что в вестибюле нет других людей. С Егором надо разговаривать аккуратно. Я понимаю, что у тебя накопились претензии, это не повод для конфликта. Каждый из нас выполняет свою работу, защищает интересы своей организации. Боитесь его? Прямом спросил Денис. Функционер повернул голову, их взгляды пересеклись. Определение не совсем точное. Система, которую представляет Егор, простирается далеко за пределы пустыря и превосходит нас технологически. Повод для опасений, заметил Денис. Ладно, называй так, как хочешь. Суть в том, что мы от них зависим в некотором роде, поэтому не стоит хамить и лезть на рожон. Я понял. Звук колокольчика. Денис невольно улыбнулся, поймав на себе обеспокоенный взгляд спутника. Наверное, этот звук можно услышать во всех мирах, освоенных человеком: земля, пустырь. Лифт прибывает на место, мягко звякнув. Уши слегка заложило, кабина пошла вниз. Двери раскрылись на десятом этаже. Визитеры шагнули в точную копию вестибюля, расположенного под крышей кондоминиума, пересекли зал по диагонали и оказались перед черной металлической дверью. Череп в цилиндре, название агентства по-русски, все до боли знакомо. Они вошли. Никаких посетителей. Симпатичная секретарша оторвалась от монитора и соорудила на лице дежурную улыбку. Егор Витальевич вас ждет. Двойка коротко кивнула и направился ко второй двери. Денис последовал за ним, игнорируя цепкий взгляд девушки. Не похоже на обычного референта, скорее на представителя службы безопасности. способного шею свернуть незваному гостю, если потребуется. Интересно, она просканировала все его импланты? В том, что девушка изучила досье оператора, сомневаться не приходилось. Казалось, прошла целая вечность с того дня, как Денис сидел на веранде своего островного дома с холодным бокалом в руке и слушал рассуждения Егора о размеренной жизни в гавани. Тогда паренек в цветастой рубахе забыл упомянуть водородную бомбу, крушение мира и расплодившихся подводных тварей. А сегодня перед Денисом сидел уважаемый человек, строгий менеджер, берегущий каждую секунду своего бесценного времени, возможно, самый влиятельный мужик на планете. Присаживайтесь, господа. Деловой костюм вместо раздолбайского наряда, смарт-браслет, имитирующий швейцарские механические часы. Впрочем, Денис не особо удивился бы, узнав, что на руке Егора реальные часы. Технологии, импланты, все это для наемных работников. Большой босс сможет позволить себе кнопочный телефон или пишущую машинку вместо компьютера. Выражение лица, даже оно стало другим. Гости заняли отведенные места на деревянных стульях с высокими спинками. Офис Егорова в точности напоминал земное представительство Оборона Сомдии. Даже шкаф во всю стену со встроенным дверным проемом находился на положенном месте, а вот окна не было. Справа от Дениса комната переходила в открытую террасу, уставленную кадушками, вездесущие пальмы. Еще дальше медленно расцветающее вечерними огнями городское великолепие и океан. «Куда без него?» «Денис!» – вкратчего произнес Егор Витальевич, глядя сквозь собеседника. «Отправь своего мясника на модуль, пожалуйста. Я устал. Меня эта штуковина нервирует. Тебе здесь ничто не угрожает. А вот мои оборонные системы очень хороши, знаешь ли. Чуть что сбивают любые объекты, представляющие потенциальную угрозу». Спорить не хотелось. И проверять утверждения большого босса тоже. Поэтому Денис со стекленевшим взором поспешил выполнить распоряжение Егора Витальевича, бывшего паренька в шортах и гавайке, а ныне уважаемого и влиятельного игрока. Мясник отправился во свояси. «Хорошо», – кивнул Егор. «Теперь можно и поговорить по душам». Словно дожидаясь этой магической фразы, в кабинете объявилась секретарша с подносом. На Т-образном столе большого босса появились три чашечки с ароматным кофе и вазочка с печеньем. Кошерно. Денис явился за гарантиями, сказал менеджер, предвигая к себе чашку. Собеседники последовали его примеру. Это разумно. Мы научили парня осторожности, он никому не доверяет и не хочет связываться в авантюры без уверенности в завтрашнем дне. Будет круто, не выдержал Денис. «Если ты начнешь обращаться прямо ко мне, дружок, что бы вы там с комитетом не задумали, но это мне предстоит рисковать своей задницей, и это вам от меня что-то позарез нужно. Еще в Гродно операцию начали, значит, проект с серьезными вложениями и прицелом на результат. Вот и прояви минимум уважения». Двойка переменился в лице, побледнел, а Егор улыбнулся. «Солдат! Без страха и упрека! Видал? Последний вопрос явно предназначался функционеру. Двойка сухо кивнул. В кабинете что-то неуловимо изменилось, запахло серьезным разговором. Денис сделал глоток из своей чашки. Кофе был хорошим. Ты прав. Медленно начал Егор, потянувшись к вазочке за печеньем. Операция началась задолго до того, как тебе на глаза попалось объявление в интернете. Задолго. до твоего рождения, Денис. Оператор приготовился слушать.